Я нервно расхаживала в приёмном покое в ожидании... Нет, не Рафа из операционного отделения. А когда зубы перестанут стучать, я смогу внятно объяснить по телефону, что именно мне нужно от человека на том конце связи. Когда врач увёз Рафа на рентген, и меня выпроводили. Мысли о том, что я привезла в больницу преступника с большей долей вероятности, и стала соучастником, парализовали. В это безумие ничего не предпринять. Пока ещё можно вылезти из ситуации с меньшими потерями, «Я обязана себя спасти и обезопасить, потому что какой бы Раф ни был обаятельный и привлекательный, мой приговор это никак не смягчит». Наконец, я решительно набрала номер. А уже через 40 минут сбивчиво давала показания представителю правоохранительных органов, всё в том же коридоре перед приёмным покоем. «Так вы решили, что у него полевое ранение». Констатировал тот меланхолично. Мужик средних лет, с напряжённым лицом и уставшим взглядом. Будто смена его вот-вот закончится, а тут я. А врач что сказал? Врач не сказал ничего. А про пулевое ранение мужчина подтвердил сам. И я предложила отвезти его в больницу. И он согласился. Да. Как его имя вы говорите? Раф. С каждым его вопросом я чувствовала себя дурой всё больше. Его напарник, парень помоложе, расхаживал со скучающим видом туда-сюда по приёмному отделению, игнорируя нашу беседу. Мне всё больше казалось, что это меня сейчас загребут в камеру, а не Рафа. «Проверьте и подпишите». Наконец передали мне планшет, а мой собеседник обратился к коллеге. «Теперь нужно этого врача найти». «А я могу ехать?» — с надеждой поинтересовалась я. «Пока останьтесь». Чёрт, ну вот за что мне это, а? Мало мне было. Нет ещё сосед этот подстреленный. А другого имени не называл вам сосед? Поинтересовался вдруг напарник, вернувшись от стойки регистрации. Нет. Поэтому имени там никто не записан, спокойно сообщил он коллеге. Врача нашли. Да, он пока оперирует. Пожалуйста, можно я поеду? Взмолилась я. Вы должны его опознать. Раздражённо объяснили мне. У нас нет ни имени вашего соседа, ни записи в журнале о нём. А вы ещё и уедете. Больше похоже пока на ложные показания. Вот так вот захочешь повести себя, как законопослушный человек, и останешься виноватой. Мне уже нужно звонить адвокату? Устало поинтересовалась я, роняя голову на руки. Нет ещё, вздохнул он. Слушайте, я прекрасно понимаю, что вы хотите проявить предосторожность. Но поймите, Наталья Игоревна само по себе пулевое ранение ничего не доказывает. И то, что человек сознательно не обращается к врачу, а прячется в заброшенном дачном посёлке тоже? Скептически уточнила я. Может, он идиот? Не он тут идиот, — подумалось мне. Саш, нашёл! Вдруг возвестил коллега, возвращаясь от двери смотрового. «Парни уже заканчивают оперировать, а записан он как Серафим». Я округлила глаза, но тут же вжала голову в плечи, когда из боковой двери вышел тот самый хирург. Беседа с ним у представителей правопорядка вышла короткой и закончилась сочувствующими взглядами в мою сторону. Когда старший направился ко мне, я поняла, что не сдобровать. «Врач сейчас даёт показания». Начал он, подбирая слова. Но никакого пулевого ранения у пациента не было. Вытащили кусок гвоздя, на который парень упал на стройке. Говорю же, ваш пострадалец просто идиот. Скорее всего, мужчина над вами подшутил. Говорит, вы просто очень вкусно готовите. И он усмехнулся. Но вы не переживайте так. Наоборот, это прекрасно, что вы проявили бдительность. Я могу быть свободна, да? Безжизненно уточнила я. Ну, если что, с вами свяжутся, но я думаю. Спасибо. Нервно поблагодарила я и направилась быстрым шагом из приёмного покоя хирургии. Вот теперь точно надо драпать. Я выбежала из больницы, прыгнула за руль своей машинки и бросилась на утёк. Ну, как бросилась. По темноте я быстро ездить не умею. Зато спокойно можно было себя костерить, почти не отвлекаясь на дорогу. Вот же дура! Скулила я, вцепившись в руль. Как я могла вообще во всё это вляпаться? Ну а что было делать? Вот что? Отдохнула я в загородном домике. Набралась, блин, сил. Вот куда мне теперь драпать? Зависит от того, какие у Рафа связи, насколько большие неприятности я ему доставила и как он зол вообще. В общем, чем дальше, тем лучше. Ну ты зажгла, Наташа. Качала я головой, всматриваясь в дорогу. Чёрт, как же темно. Я сбавила скорость да минимально возможной и шмыгнула носом, стоически перетерпев приступ никчёмности. Вот только расплакаться не хватало, чтобы вообще потерять ориентиры. В посёлок я добралась часа за два с половиной. Как же хотелось просто напиться и завалиться спать. Но я только сцепила зубы, оставила машину заведённую и поспешила в дом за вещами. «Мушка!» — позвала кошку с порога. Мушка, Кошка до меня не снизошла, и я, схватив переноску, прошла через гостиную и, шагнув в спальню, остолбенела. Мушка спала на моей кровати вместе с Рафом. Мужчина лежал в одежде, подмяв подушку и одеяло, а моя кошка свернулась у него под мышкой, сложив голову соседу на руку и блаженно сопела. У кровати стояла пустая тарелка, в которой, скорее всего, когда-то были котлеты, и чашка с водой. Я медленно сдала задом в гостиную и опустила переноску на пол, парализованно пятясь перед собой. Всё, допрыгалась, кажется. Хотя я всё ещё могу прыгнуть за руль и избежать. Оставив свой дом, вот уж нет. Да что же это такое? Я никого тут не трогала, тихо страдала, и тут какой-то, блин, уголовник выжил меня отсюда. Да хрен ему! Сначала захотелось вернуться со сковородкой и отходить ей наглого захватчика. Но единственная сковородка оказалась занята котлетами, и я, облегчённо вздохнув, вытащила её из холодильника, поставила на стол и стянула холодную котлету. Потом вторую, третью. Когда к котлетам добавился бокал вина, меня окончательно примирило с реальностью. Ладно, чёрт с ним. Я и так устроила Рафу головняк. Пусть спит. Заглушив машину, я вернулась в дом, устроилась на диване в гостиной и допила залпом вино. Ну и денёк.